Глава 17 Была у меня еще одна небольшая цель, которую я хотел выполнить в этом городе. Вот только как к ней поступиться? И стоит ли она вообще того? Я до сих пор не знаю. Все же думаю, что стоит. Да и есть некоторые задумки, которые могут натолкнуть на нужный путь. Так что первым делом я решил поговорить с Ирмой, наведавшись к ним на базу. «А, Кас! привет, проходи, присаживайся», — встретила меня девушка в небольшой комнате, забитой какими-то бумагами. Сама же она сидела за столом и разбирала эти самые бумаги. «Иногда мне кажется, что все эти бумаги — расплата за грехи для всех людей, обретших хоть какое-то богатство», — понимающая и немного обречённо выдохнул я. «Не могу отрицать данного предположения», — осмотрев мученинским взглядом стол, она резко отстранилась от него. Мне кажется, с каждым днем их становится все больше и больше. Так может... Ты ведь сам должен понимать, что не получится. Тут лишь самое важное. А чтобы найти верного человека, да еще и достаточно грамотного, нужно очень постараться. Но я этим занимаюсь. Я отправила нескольких людей на обучение. Может, когда вернуться, мне станет попроще, но не сейчас. Так у тебя же тоже нет образования, фыхнул я. Именно. Но это не важно. Я отлично понимаю, что обмануть меня проще простого. Вот только тут важен сам факт, что я проверяю все лично. Вот когда это начнут делать другие, тогда да, их обязательно попытаются обмануть, а меня пока просто не рискуют. Ну или я еще этого не обнаружила», — пожала она плечами. «Ладно, не будем о грустном. Ты зачем пришел то «Ты ведь помнишь наш приют?» — подошел ближе и уселся на стоящий перед столом стул. «Конечно, как такое можно забыть?» — передернулся она от воспоминаний. От него хоть что-то осталось, я имею в виду, не само здание. Документы, записи, ну или люди там работавшие. «А, ты об этом всё же решился», — задумалась она. «Честно говоря, ты не первый из наших, кто решился найти своих настоящих родственников. Оно тебе точно нужна. Честно скажу, из тех, кто пытался, в общем, ничего хорошего ни у кого из этого не получилось». «Надо хотя бы попытаться. Я тоже не надеюсь ни на что хорошее». Но знать обязан твердо посмотрел ей прямо в глаза. Хорошо, это твое право. Единственный вариант на данный момент это посетить городские архивы в ратуше. Там остались записи. Оказывается, приют официально числился городским. Им что-то там даже выделяли. Медики, правда? Основной доход шел от другого источника. Но ты сам знаешь, как на самом деле у нас зарабатывали. Но за эти медики им приходилось отчитываться. Так что хоть сам приют и сгорел. Но кое-какие записи остались. Правда, нет никаких гарантий, что все написанное было правдой. Некоторые из наших на этом обожглись. Иногда записывали просто на отвали. Так что намного не надейся». «Ясно. Проверю», — все же кивнул ей. «А что насчет сотрудников?» «Тут уж прости», — развела руками Ирма. «Все гниют где-нибудь по канавам. Ты ведь не думал, что мы их простили после того, что эти уроды хотели сделать? Все они там были повязаны». Понимаю, это было ваше право, кивнул ей в ответ и встал со стула. Спасибо, что подсказала. Да не проблема, отмахнулась она. Только вот, попасть туда не так просто. Вернее, на самом деле очень даже просто, но не бесплатно. Там те еще уроды работают, жадные, как настоящие демоны. Ну, думаю, это не проблема, слегка уловимо скривился. Погоди, все забывала тебе кое-что дать, открыв ящик стола, она начала в нем активно копаться при этом постоянно ругаясь. «Да где же эта хрень? Тут же лежала, я помню. А, вот оно!» Приподняла в руке какой-то медальон и тут же бросила мне. М, -м, «М?» Посмотрев на медный медальон с оттиснутым на нем изображением пары кинжалов, я вновь посмотрел на Ирму. «А, не стали запариваться и использовали тот же знак, что и был до нас. В общем, покажешь его клерку в архиве, он пропустит. Да ну и вообще, можешь использовать, как захочешь». «Это знак того, что ты исполняешь мои поручения. Ну, так будет проще, чем посвящать всех в истинное положение дел». «Спасибо. Да, лучше широкой общественности не знать обо мне», — благодарно кивнул и убрал медальон в пространственное кольцо. На этом наш разговор закончился, и я поспешил к городской ратуше. Что интересно, на самом деле их было целых две. Первое — роскошное здание на центральной площади города. Колонны, прески украшающие здания, всякие лепнина и прочее, прочее. А вот вторая — обычная каменная коробка с малюсенькими окнами. Это здание находилось ровно за первым, во внутреннем дворе. И, ожидаемо, мой путь лежал именно сюда. В первом здании расположились аристократы и весьма зажиточные граждане. В общем, те, кто считает, что управляют городом. Ну, или их наместники. Второе же здание уже было просто рабочей лошадкой. Кто и находился нужный мне архив. К счастью, найти его было несложно. В коридорах была куча табличек с надписями и указанием направления. Только уметь читать. Доброго дня. Мне необходимо посетить архив. Войдя в двери с нужной надписью, я подошел к сидящему за столом клерку. «Вы в нем!» — фыркнул мужичок лет сорока на вид, с тенями под глазами и очень бледной кожей, оторвавшись от бумаг. «Вот только доступ в архив закрыт для всех, кто не является работником ратуши. Здесь очень много ценных бумаг, и мы просто не можем позволить неизвестным личностям шататься тут просто так». И ожидаемо, во время его речи пальцы тёрлись друг от друга прямо у меня перед глазами, означая тем самым один из самых интернациональных жестов. Но чего я еще ожидал, ну правда. «А у меня тут случайно завалялся читательный билет в эту библиотеку». — сверкнул перед его глазами недавно приобретенным медальоном. «Ох, чего ж вы сразу не сказали?» — сверкнули с лырахом его глаза. «Конечно же, проходите. Мы всегда рады видеть вас в нашем архиве. Каталоги лежат на столе справа от вас. Там сможете найти все, что вам нужно». «Благодарю», — кивнул с мужчине и направился к указанному столу. «Вот что мне больше всего понравилось в этом архиве, так это каталогизация, выше всяких похвал». Найти нужное не составило труда. Все области деятельности поделили между собой шкафы. К счастью или к сожалению, но приютов в городе было весьма немного, так что оставалось только найти нужный год и практически готово. Таким образом, поиск сузился с огромной библиотеки до всего пятерки небольших книжец, Но, посмотрев на их название, оставалось взять только одну. Это и был отчет моего приюта. Причем сразу, по всем направлениям. Там было все, начиная от официальных доходов и расходов и вплоть до прибывших и убывших детей. Вот только найденное там не особо порадовало. Всего одно слово — найденыш. И все. Нигде нашли, никто нашел, ничего. Но ну, разве что, когда нашли, было известно. Да и то весьма условно. Был указан только месяц, за который был данный отчет. К счастью, дата мне была известна и ранее, Все же днем рождения у многих из наших являлся именно тот день, когда они появились в приюте. Но это все равно мне никак не поможет. Но не может же быть, что больше я совсем ничего не смогу узнать. Так что решил проверить на всякий случай побольше отчетов за ближайшие годы. Мало ли. Вдруг будут записи о посетителях. Или же о пожертвовавших на приют. Бывало такое, что мучающиеся виной приходили хотя бы просто посмотреть или даже помочь материально. Успокаивали свою совесть подобным образом. Хотя я же все равно понимаю, что это бесполезно. Уж если бы объявился мой родственник, то такое бы точно не пропустили. Уж больно специфическая внешность. И родственники должны быть подстать. Но если я не нашел то, что искал, это не значит, что все поиски оказались бесполезными. Кое-что интересное все же нашлось. Пять человек, что работали в приюте во время моего в нем появления, но уволились до того, как он сгорел в огне первые двое погибли прямо во время работы или по простому зарезали их где то в переулках трущоб еще один был слишком стар и тоже уже давно коптит небо четвертый просто уехал из города после чего никакой информации о нем не было ну и пятый вернее пятая она как ни странно была еще жива уволилась примерно через пару лет после моего появления в приюте И чем удобен этот архив, тут сразу же можно найти всю интересующую информацию по любому жителю города. но ну, кроме магов. Я попытался, но о них ничего не было. Совсем. Но я не об этом. Женщина. Она вышла замуж в год своего ухода и сейчас живет в рабочем районе. Работает швеёй. Ну что же. Значит, мне пора пошить новый костюм. Благодарю за содействие, покидая архив. Я оставил на столе работника серебряную монетку. Сам не знаю, из чего. Даже жадность не пискнула. Видимо, хорошее настроение от зацепки наложилось на легкость при работе с архивом. Но правда одно удовольствие было так работать. Может, сманить его к себе в золотую молнию? А что, если это действительно он все сделал, то идея очень хорошая, надо будет обдумать. Искомый дом найти было несложно. Неожиданно он выделялся на фоне соседей. Добротный такой двухэтажный домик. Не как у зажиточных купцов, конечно, но вполне себе неплохо. Перед входом висела вывеска с изображением ножниц. Ясно. Магазин на первом этаже и жилые комнаты на втором. Стандартный расклад. Но даже так, весьма неплохо живут для обычных горожан. После входа меня тут же встречал мужичок с сединой волосах, сидящий за прилавком. «Господин хороший, чего желаете? Обшиться, значит-то. Может, одежка поистрепалась или подарок молодой жене?» нас огромный выбор тканей на платье, ей точно понравится», — затараторил будто заведенный мужик. Я даже слово сказать в ответ сразу не смог. Не чести. Обшиться и надо. Жена дома. Говорят, она лучшая швея в округе, поэтому и зашел к вам. Решил закосить клиента. Я ведь изначально хотел просто воспользоваться медальоном Ирмы. Вот только немного подумав, решил, что это будет только во вред. Если у старика язык как помело...» Так он же всем потом растрепает об этом. Еще и слухи какие нехорошие пустит. Нет уж, мне такого не надо. А то кто знает, докуда эти слухи могут докатиться и что именно он в них расскажет. «Как-нибудь на месте, в соседней комнате работает. Это вы и правильно, что к нам зашли. Всю правда, люди говорят. лучше она у меня. Как есть лучшее, По всём граде лучше не сыскать. И не сомневайтесь, все сделает в лучшем виде». Вновь зоторотворил он, но был остановлен блеском серебра. «Вот и прекрасно. Тогда пусть никто не беспокоит, пока она мерки снимать будет. Я не люблю, когда мне мешают». «Ты это понял?» — положил серебряную монету на прилавок. «Как не понять? Никого не пущу. Груди на барону встану и вообще. Для посетителей мы сегодня закрыты, а я посторожу, чтобы никто не мешал». Монета исчезла, а мужик тут же встал и вышел за дверь, прикрыв ее за собой. Лишь шопот донесся с той стороны. Тоже знал, что такой состоятельный клиент заглянет. Хороший день. Было бы это лет двадцать назад, то гнал его поганой метлой. Подумал бы, что глаз на мою красавицу положил. А сейчас кому эта бабка нужна? Хотя все равно она у меня красавица. Можешь последить? Не едят. Странные мысли тебе в голову лезут. Всякие богатеи бывают. Почему бы и не быть стеснительному, а вось понравится и захаживать к нам чаще будет. Я лишь печально вздохнул. И дай боги, подобные слухи пойдут. Я аж лично заявлюсь из пепелю этого деда. Ну да ладно, не стоит отвлекаться. Надо заняться делом. Надеюсь, хоть не зря потратил деньги. Этими мыслями толкнул перед собой дверь в соседнюю комнату. И вправду, это была рабочая мастерская. Куча различной готовой продукции в виде рубах, штанов, поясов и прочего. Мотки с шерстью и нитками, какие-то веревочки и ленточки. Нашлась и женщина. Немного полноватая женщина лет сорока на вид сидела за каким-то ткацким станком. Лишь скрип двери заставил ее отвлечься на гостя. — Ох, клиент, ну не стойте, заходите скорее. А я ничего и не услышала. и глуха стала немного. А как тут не оглохнуть, когда этот дед постоянно бубнит и бубнит над ухом? Стоп! Ее взгляд внимательно вперился в мое лицо а потом она громко ахнула. «Кассиус, ты ли это?» «Вы меня помните?» — удивился я. «Как не помнить? Я ж тебя на этих самых руках качала. Как первый раз тебя увидела, так на всю жизнь запомнила. Думала, болезнь какая, а нет. Оказывается, и такие люди бывают. И они особо суеверны, Так что без разницы было. Ребенок как ребенок. Ничем не хуже других. Вот только, прости уж, бросила я вас. Рано бросила». Но не могла я больше этого выносить. То, что с вами там делали, не по-человечески это. Но сделать просто ничего не могла. Пыталась стражу сообщить, но меня саму чуть в тюрьму не посадили. Предупредили, что если еще раз попытаюсь что-то такое вытворить, так посадят в тюрьму. Уж прости меня, что же может сделать одна обычная баба? Я не виню вас, не увидел в ее глазах фальши. Но вообще я здесь по другой причине. Вы ведь были в приюте в тот день, когда я появился. Расскажите все, что знаете». «Ох, батюшки, конечно. Могла бы сразу догадаться, дура старая. Конечно же, ты хочешь узнать об этом. Вот только боюсь, мало что я знаю. Но тот вечер отчетливо помню. Весь день смурной был. А к вечеру гром и молния расшалились вовсю. Не унимались до самого утра. Народ тогда даже носа из дома боялся высунуть. Ну а ты просто лежал на улице. Мы тогда даже не поверили». Просто во время особо сильных вспышек молний они осветили улицу перед воротами приюта и тебя заметили. Сперва даже подумали, что мерещится, но потом убедились, что это не так. Ну и затащили внутрь поскорее. Я еще помню, ты улыбался так радостно, совсем грому не боялся. Все, тянул ручки вверх, будто хотел схватить эти молнии. В общем, бросили тебя. Кто именно, уж не знаю, прости. Никогда не видела в наших трущобах хоть кого-то отдаленно похожего на тебя. «Видать, муда, мута... мутация какая произошла. Вот и испугались родители. Бывает, уж прости, больше ничего сказать не могу». «Это печально», — вздохнул я, до последнего надеявшийся на нечто большее. «Хотя погоди, было еще кое-что. Пеленки твои были из чистого шелка. Директор, как понял это, так сразу же продал их. вы кому именно, не знаю, так что предки твои явно не бедствовали». «А узоры или рисунки какие-то были на пелёнках?» — насторожился я. «Уж прости, не помню ничего такого. Разве что черные они были. Это отчетливо помню. Странно это было. Никто такие не использует. Хотя, может, просто взяли ткань, какая первая попалась. Уж прости, не знаю», — развела она руками. «И на том спасибо. Тогда я, пожалуй, пойду», — развернулся было уже я. «Погоди, как же так? Просто уйдешь? «Не могу я тебя просто так отпустить», — резко скачала она и, схватив за руку, потащила за собой в другую комнату. Это оказалась кухня, где она быстро усадила меня за длинный стол. Но я хотел было уйти, но не смог под обиженным взглядом хозяйки. «Сейчас, сейчас все будет». Тут же стали появляться, будто по волшебству, чашки, кружки. Убрав заслонку с печи, достала оттуда огромный горшочек, доверху набитый пирожками. Божественный запах распространился по кухне, а вскоре стал ощущаться и приятный аромат чая. Встать я уже больше не смог, вернее, как-то резко расхотелось. «Мне конец», — пронеслась единственная мысль в голове.